Глава семнадцатая Вердигрис обнесен мощными стенами, а на них гордо красуются подпалины, оставшиеся после конфликтов прошлого. Стены соединяют город с окружающими его горами. Большая часть городского великолепия канула в небытие, но тут все еще сохранились три великие башни, украшенные золотом и отражающие солнечные лучи потоках легкого ветерка слабо трепещет флаг. На нем изображена согнутая женская рука с напряженным бицепсом и сжатым кулаком, несомненно принадлежащая человеку. Веспер улыбается. Хороший знак. Диада окидывает взглядом гигантские ворота. Неужели? Когда дядя вред жил здесь, вердикрис был под контролем у узурпатора и нелюди. Он находился в числе мятежников, боровшихся против их гнета. Должно быть, они победили. Видишь, флаг — это их символ. Думаешь, они откроют ворота его племянницы? Конечно. У меня и правда очень хороший дядя. Готовы поспорить, у него здесь куча друзей. Несмотря на усталость, они неожиданно прибавляют шаг. Их подгоняют мысли о еде и удобных кроватях. Но даже несмотря на это, они продвигаются медленно. Солнце утопают за горизонтом, забирая с собой тепло и краски. К тому времени, когда они достигают ворот, те кажутся черным квадратом, затмевающим редкие звезды за ними. «И что теперь?» — спрашивает Диада. «Можно постучать. Вперед». «Я?» «Это у тебя тут связи?» «Ну ладно». Вблизи ворота кажутся значительно больше. Веспер сглатывает, козленок бодает ее в повисшую руку. «Ну ладно». Колеблясь, она делает шаг вперед. В ворота издают ужасающий скрип, между створками пролегает бледный луч. В свете возникает силуэт мужчины, по сравнению с гигантскими воротами он кажется чуть ли не до нелепости маленьким. Он спешит им навстречу. Веспер поднимает руку в приветствии. «Здравствуйте». Ее руку перехватывают и начинают безжалостно трясти. «Здравствуй, друг, и добро пожаловать в Вердигрис. Нужно многое обсудить, но времени мало, как, впрочем, и всегда, не правда ли?» «Эм, кто вы?» «Представимся мы друг другу позже, обещаю, а пока нам нужно идти. Сюда!» Он берет Веспер за руку, и Диада с козленком следует за ними. Они проходят через ворота, и те с щелчком захлопываются за их спинами. У металлической шестеренки обливается потом узурпетка в униформе, туго натягивается механизм, и из-под мундира выпираются мускулы. Ее зовут джоли и она из второго поколения. Не такая большая, как ее отец, но куда больше, чем ее неоскверненные предки. На ее фоне мужчина выглядит почти ребенком. «Благодарю вас, сударыня», — шепчет он. «Премного благодарен». Он кладет ей в карман что-то маленькое и плоское, и она кивает. «Нас здесь не было». Он тянет Веспер дальше, пробираясь по темным улицам с уверенностью местного жителя. «Уже скоро». Время от времени раздаются одинокие стоны. Инстинктивно вэспер тянется к ним, но ее останавливают. «Им ничем не помочь», — шепчет мужчина. «Лучше держаться от них подальше, если не хочешь к ним присоединиться». Вэспер хмурится, но полагается на волю проводника. В темноте открывается дверь, и мужчина проскальзывает внутрь. Вэспер, Диада и Козленок следуют за ним, и дверь тут же закрывается за их спинами. Они оказываются в маленькой комнате, забитой коробками. Из соседнего помещения доносится запах соли и мяса. Качается одинокая лампа, освещая еще одного обитателя комнаты, выхватывая из темноты пару безразличных глаз и плоскую пунцовую грудь. Диада кладет руку на рукоять меча. Маленький мужчина тут же встает между ними, подняв руки, улыбаясь. Ну что ж, вот мы пришли. Тут вы можете отдохнуть. Не очень-то похоже на дом, а? Ну, как говорит мой отец, нищему выбирать не приходится. Вэспер моргает. «А, спасибо. Не стоит благодарности. Вы женщина, которой нужен друг, и я счастлив быть этим другом». «Кто вы?» «Меня зовут Эс». «Мы зовем ее маленький Эс», — добавляет человек с пурпурной кожей. «Почему?» «О, не потому, почему вы могли бы подумать. Это шуточное имя, данное мне за мой огромный...» Его улыбка становится шире, он поднимает брови. «Дар!» Вэспер глядит на него с недоумением. Маленький Эс лишь улыбается еще шире. «Моего товарища зовут Синяк. Вот тут уж без всякой иронии, а?» Он хихикает и полукровка закатывает глаза. «Вижу, вы проделали долгий путь. Вы устали, правда? Устали и проголодались. Маленький Эс принесет вам еду и предоставит лучшей кровати. Благодарю. Это ерунда, а меньшее, что я могу сделать для таких высокопоставленных гостей». Диада осматривает низкий потолок, кишащий червями ящики. От кого мы прячемся?» «Хороший вопрос. Вас не проведешь. Будем честны друг с другом. Маленький с видит, что у вас за меч. Разумеется, такой меч может быть исключительно из сияющего града. Говорят, он живой. Говорят, он один из семерых. Некоторые называют его злостью». Диада принимает боевую стойку. Видимо, замечает это только синяк, судя по тому, как напряглась у него рука. Козленок чихает. «Его многие ищут», продолжает маленький с первый предложил внушительную награду тому кто доставит ему злость а первый богачей империи того что от нее осталось так что как видите вы прячетесь ото всех но говорит веспер я думал что вердигррис нам не враг я думала он противостоит инфернаям ты добрая девочка и я это вижу это прекрасно ты как как редкий цветок согласен синяк полукровка пожимает плечами Не обращайте внимания, он дикарь, не имеющий вкуса к жизненным удовольствиям. На чем я остановился? Ах, да, как редкий цветок. Но, друг мой, я должен тебя предупредить, цветы хрупкие творения, их легко раздавить, если ты понимаешь, о чем я. Вердигрис не примет царство инфернале но ему еще нужно выстоять. Мы торгуем с новым горизонтом на юге и кочевниками первого на севере. Не напрямую, конечно, но всем известно, откуда доставляют товары. На них повсюду демонические отпечатки. Печально, но выбора не так много, и этому городу, несмотря на все его дружелюбие, необходимо питаться. Тогда почему вы нам помогаете? Еще один хороший вопрос, и я с радостью на него отвечу. Мы с моим товарищем поможем вам из верности к великой империи крылатого ока. Мы слышали, что империя щедро вознаграждает за верность, правда? Веспер поспешно соглашается. Достаточно щедро, чтобы не пожалеть о том, что ты не присоединился к первому? «У нас с собой мало что есть», — начинает Веспер, передергиваясь от того, как вдруг киснет выражение лица маленького Эза. «Но мы проследим за тем, чтобы вас щедро вознаградили». «Насколько щедро?» «Как насчёт личного острова?» «Ах, великодушное предложение! Что толку тебе в островах, если ими не владеешь?» «Не мне, семерым. Если вы нам поможете, — она облизывает губы, — то мы отдадим вам санорус Маленький Эз кланяется. «Семеры и правда щедры!» Мы принимаем их любезное предложение. Правда, одно уточнение. Как я узнаю, что могу вам доверять?» Диада отвечает на автомате. «Лгать в присутствии семи преступления Они замолкают, все взгляды направлены на меч. Маленький Эс слабо улыбается. «Конечно, конечно, значит, договорились». Он снова трясет руку веспер «Предлагаю вам обеим отдохнуть, покуда это возможно. Мы вскоре вернемся с едой». Никто вас тут не потревожит, но если вдруг такое случится, лучше сначала их убить, а потом уже задавать вопросы. Маленькие мужчины, недовольный полукровка, перешептываются под покровом тьмы. «Интересный разговор, да?» Синяк закатывает глаза. это никого, кроме нас, можешь говорить нормально. Не думал, тебе нравится мой продажный голос. Я его ненавижу. Ты становишься похож на своего гребаного отца. И вообще, зачем ты это делаешь?» «Причин много?» «Люди ждут, что я буду говорить, как он. Ты ведь в курсе, что это вообще-то не его настоящий голос?» «Серьезно?» «Ага. Он мне как-то сказал. Сказал, что с помощью этого голоса у него лучше выходит заключать сделки. Когда говоришь чужим голосом, лгать гораздо легче. Но ты-то что думаешь?» «Я тебе сказал, я его ненавижу». «Да нет же, придурок. О наших новых друзьях и их чрезвычайно щедром предложении». «Думаю, они гонят». «То есть ты не думаешь, что они отдадут нам остров?» «Последнее, что я слышал, это что первый помог вышвырнуть империю с Соноруса». Маленький эскивает. «Я слышал то же самое. И даже если бы не слышал, этот ребёнок не умеет врать». «Хе-хе, да, женщина тоже, хотя у ней зенки чуть из орбит не повылазили, когда девочка врать начала. Полагаешь, у них есть что-то ценное под их обносками?» «Как по мне, они смахивают на отчаявшихся бедняков. Жаль, я-то надеялся на отчаявшихся богачей». «Я ведь тебе говорил. Говорил же, нет у них ничего». «С» нежно проводит пальцем по груди синяка и дарит ему полный сочувствия взгляд. «Конечно, говорил. И теперь можешь наслаждаться своей правотой». «Как мне повезло. Но все же, полагаю, у тебя есть план». Он ослепительно улыбается. «Разумеется. Возвращаемся к плану А. Продать их первому, причем быстро, прежде чем кто-нибудь пронюхает, что они здесь. Мне нужно найти денег, чтобы послать весточку». Вероятно, это займёт какое-то время. Мне что делать? Иди покорми наших друзей и убедись, что они не наделают глупостей. Хочешь, чтобы я им подмешал наркоту? Нет, не давай им ни единого повода для подозрений. Просто будь собой и не улыбайся слишком много. не Иди ты в жопу. Маленький С улыбается и щиплет его за ягодицу. Полузакрытые глаза синяка сужаются ещё больше. Сам иди в жопу. Скоро, мой похотливый друг, скоро. Тачка сколочена грубо, но прочно, в самый раз для узурпета, который ее везет. На нем униформа с открытым воротом, а рукава закатана до локтей. В каждой руке по ребенку, но даже несмотря на темноту, их спокойствие пугает. Настолько аккуратно, насколько способен, Макс кладет в тачку сначала одного, а затем другого. Он сочувствует родителям, которые были его старыми друзьями, утешает себя тем, что их уже нет в живых, и они не увидят, как оборвется их рот. Опрыскивает дверь, чтобы отпугнуть всяких сопереживальщиков. Еще один дом поглотил мор. Макс вздыхает, уверенный, что тачка наполнится еще до того, как закончится его смена. Он слышит громкие шаги. Тяжелые, решительные — это его сестра Макси. По амплитуде шага он понимает, что она чем-то недовольна. Кто-то идет вместе с ней — причем сильно спотыкаясь, как будто его волокут. Макс мрачно улыбается, ему знакомо это состояние. Макси вступает в круг света, отбрасываемый лампой на тачке. Ее волосы побледнели у корней, первый признак старения. зурпетом дарована способность расти быстрее людей, но и стареют они раньше. Однако на данный момент изменения происходят лишь снаружи. Макс смущенно чешет затылок. Он знает, что с их телами всегда происходят одинаковые изменения. Макси выталкивает свой груз на свет. «Это из твоих», — заявляет она, бросая очередного узурпета на землю между ними. Она молода, она тоже в форме и смотрит на него с мольбой. Макс тяжело вздыхает. Многие его дети рассредоточены по городу и за его пределами. Так же, как и он, они слишком быстро стали взрослыми. Так же, как и он, они часто совершают ошибки. Что на этот раз? Открыла ворота без разрешения. «Я ничего не сделала!» Макси отвешивает ей резкий подзатыльник. Она заявляет, что проверяла механизмы это при том, что город в изоляции. «Ох, Джоли!» — произносит он. «Это было глупо!» Она умоляюще смотрит на него. «Я ничего не сделала!» Макси снова ее бьет. «Ты открыла ворота. Один из моих людей видел, как через них кто-то прошел». Джули отвечает, но слишком долго раздумывает, чтобы ей можно было поверить. «Полная хрень!» Макс видит, что сестра заносит руку и быстро вмешивается. «Погоди, не убей ее!» «Не убивать ее!» «Она нарушила изоляцию, приняла взятку!» «Неправда!» «Пустила солнце, знают кого внутрь!» «Неправда!» «А теперь она врет начальству!» Макс встает между ними. Лицо его сестры скривилось в недоверии, что сулит насилие в ближайшем будущем. Джоу Ли прячется за ним. «Ладно, но она моя дочь». Он задумчиво трет подбородок. «Так что это мне должно выбить из нее правду». Макси складывает руки на груди. «Ладно». Козленок прыгает на один из ящиков. Медленно вращается на месте, немного шатается, но сохраняет равновесие. Однако довольствуется он этим недолго. Крутясь, замечает еще один ящик, выше. Меньше того, на котором козленок стоит сейчас, и менее надежный, но выше. Нет никаких гарантий, что он допрыгнет. Козленок задумчиво жует, взвешивая варианты. Наверное, не стоит. Там, где он сейчас, и так хорошо. Но тот ящик выше. Веспер сидит рядом у горы ящиков, потирая пустой живот. — Как думаешь, они скоро придут? Я умираю с голоду. Диада несет вахту у двери с хозяев. Ее рука сжимает рукоять меча. Что-то здесь нечисто. Что не так? Мужчина, его кожа. Поняла. Как думаешь, ему больно? Она бросает быстрый взгляд на Веспер, затем возвращается к дежурству. Какая разница? Он осквернен, ему нельзя доверять. Второй показался дружелюбным. Он же скользкий, как уголь. Я за то, чтобы рискнуть и уйти сейчас. Куда? У нас нет еды. Мы устали. Если то, что он сказал правда нам нельзя просто так разгуливать по улицам. Может, он это придумал, чтобы мы остались?» Веспер пожимает плечами. «Может быть». За дверью слышны шаги. Веспер по инерции тянется к пистолету, который когда-то отягощал ее карман. Его больше нет, и пальцы цепляют лишь воздух. Диада обнажает меч и принимает позицию, готовый атаковать. Дверь открывается. Входит синяк с мешком в руке и бросает его, увидев диаду, твою мать. Медленно поднимает руки. «Это всего лишь я". "Вижу", отвечает она, закрывая дверь, но не опускай меч. "Что в мешке?" "Еда, как мы обещали". "Показывай, никаких резких движений". Веспер бормочет извинения, а синяк тем временем открывает мешок. Внутри три жареные на вертеле ящерицы размером со щенка. На их лицах отражается глубокое удивление. Меч Диады колеблется, она морщит нос за забралом. «Что это?» Синяк пожимает плечами. «Но сквернённые мыши или птицы, сложно сказать». Пару секунд все смотрят на ящериц. «Думаю, птицы», — неуверенно произносит Веспер. не отвечает Синяк. Девочка показывает. «Кажется, вот тут слева на спине виднеются какие-то бугорки, оттуда, возможно, растут крылья». Диада убирает меч в ножны. «Я не собираюсь это есть». Синяк берет вертел. «Нам больше достанется!» Они едят в тишине. Диада даже не пытается скрыть свое отношение к происходящему. Синяк кажется расслабленным, но следит за тем, чтобы не встречаться ни с кем глазами. Будто потревоженные неприятным сном, беспокойно дергаются серебряные перья. Веспер смотрит на них, поочередно жуя свои губы и неизвестного происхождения мяса. Снова слышатся шаги. И Синяк рад, что они вовремя отвлекли внимание. «Наконец-то!» — бормочет он, поднимаясь. дяда движется к одной стороне двери, полукровка к другой. Они явно друг друга недолюбливают. Синяк хмурится. «Это не он!» — шепчет полукровка. «Мать, похоже, их много! При нашем-то это, наверное, маршал, а то и кто похуже!» Веспер обнимает коленки. «Что нам делать?» дяда поднимает меч, но Синяк качает головой. «Ничего, молчите, ни звука, ясно?» Они напряженно выжидают, едва осмеливаясь дышать. Шаги слышатся ближе, становятся громче. проходит мимо, не сбавляя скорости, и звук затихает по мере удаления. Синяк поднимает руку, показывая, что следует молчать. Они так сосредоточены на двери, что не замечают, как козленок принимает решение. Не видят, как напрягаются его задние ноги. Синяк опускает руку, и веспер резко выдыхает. Даже Диада немного расслабляется. И тут козленок прыгает. 1111 лет назад. Карьера больше нет, рабочий разогнаны. На его месте строится внушительное здание с куполом, ютящиеся рядом с ничем не примечательной каменной грядой. Снаружи собираются люди, мужчины и женщины разного возраста. Все надеются на то, что их примут. Они приехали из дальних уголков мира, из регионов кинжала на западе и с искусственных островов на востоке. Некоторые прибыли прямиком из пробирок, три дюжины младенцев в квадратных криокамерах, возглавляемые потеющими генетекторами. Все пытаются снискать одобрение госпожи. Собрание выглядит весьма странным. Это маловероятное в обычной жизни смешение людей из разных социальных групп и прибывших по разным причинам. Разговоры получаются натянутыми, не только из-за нервов, и все радуются, когда дверь наконец открывается. И они высказывают глубокое почтение. Кто-то кланяется или преклоняет голову, кто-то поднимает обе руки, соединив ладони. Это торжественный почетный момент. Подходящее приветствие их новой госпожи. Массаси высовывает голову наружу и пробегается по ним взглядом. Бросает лишь одно уничижительное слово и снова исчезает, нарочито резко захлопывая дверь. В какое-то мгновение люди не реагируют, затем обмениваются встревоженными взглядами. Мужчина постарше, в церемониальных одеяниях, чувствующий себя неуютно, чешет в затылке. Думаете, это тест? Ему отвечает человек, одетый примерно так же. Нет. Впервые почти за 30 лет представители разорванной нации заговорили в присутствии других, но оба слишком потрясены, чтобы это оценить. Но ведь она что-то сказала. Я точно видел, как двигаются ее губы. Еще один мужчина садится на камень и качает головой. Она сказала хрень. Уверен? Уверен. Первый мужчина снова скребет в затылок. Но как ты думаешь, что это значит? Это значит, отвечает второй резко севшим голосом, что мы недостаточно хороши. Оба садятся вместе, объединенные общим горем. Мимо них быстро проходит молодая женщина в гудящем экзокостюме. Я проделала весь этот путь не для того, чтобы меня развернули. Шагая к строению, она оставляет за собой глубокие следы. Очень выразительно стучит кулаком в дверь. Никто не отвечает. «Открой дверь!» — кричит она, продолжая молотить. Остальные отползают на несколько шагов назад, всем своим видом демонстрируя, что они не заодно с ней. Дверь резко распахивается, так быстро, что женщина не успевает убрать руку, и та несется к голове Массаси. В стремительное движение треск. Серебряная ладонь захватывает голубой кулак. Их глаза встречаются. У женщины резко пересыхает в горле, она сглатывает. «Ты мне нравишься», — говорит Массаси. «Спасибо». «Пошли». Она ведет женщину вдоль здания, не отпуская ее руку, и указывает на голые скалы. «Что ты видишь?» «Пыль, камни, холмы». «А еще?» «Еще желтого жука». «Еще?» Защищенные круглыми пластинами плечи опускаются. Я ничего не вижу. Массаси отпускает ее руку. Мне показалось иначе. Стой, что видишь ты? Ее глаза обращаются на десятых сантиметров выше поверхности земли. Я вижу микротрещину на коже нашего мира и бурю, которая ее разорвет. Она начинает клониться вперед, будто бы падая, затем вспоминает и крепко встает ногами на землю, с усилием опуская глаза. И это только начало. Ты можешь это остановить?» «Одна нет». «Тогда...» — она наклоняет голову, пытаясь поймать взгляд Массаси. «Позволь мне помочь». «Ты недостаточно сильна». «Так научи». «Не всему можно научить». На мгновение женщина задумывается. «Говорят, что ты можешь заставить людей делать все, что пожелаешь. Это так?» Массаси кивает. «Тогда заставь меня увидеть то, что видишь ты». Массаси хмурится, затем улыбается. Ей никогда не приходил это в голову. Уверена? Готова, отвечает женщина, полная присущей молодости уверенности. На серебряной ладони массаси открывается радужка, окутывая обеих сиянием. Она кладет руку женщине на грудь, медленно растягивая ее энергию. Воспоминания о вспышке сущности все еще свежи, даже спустя годы. Сущность женщины сильнее, чем у большинства, но даже светлячок может погибнуть в противостоянии сияющей звездой она внушает женщине желание стать чем то большим нежели сейчас и заряжает ее дух очищая его и расширяя. они обмениваются сияющими серебром улыбками между ними зарождается свет массаси с опозданием слышит крик другое истинное лицо женщины растет растягивается будто картинка на воздушном шарике сперва увеличивается в размерах а затем искажается разрывается сгорает экзоостюм падает на землю От его шарниров исходит дым. массася отшатывается, устаившись на сотворенный ею кошмар. Подняв, наконец, глаза, она видит, что остальные смотрят на нее. Возвращается привычная злость, ужесточающая черты ее лица. «Кто о следующей?» — рявкает она. Никто не отвечает, лишь один молодой человек шумно рыгает. Кривя от отвращения рот, она делает шаг вперед. Без единого слова они пускаются бежать. На песке остается головной убор и чья-то сандалия, а также 36 младенцев, замороженных в кубических кристаллах. Она сжимает губы, чтобы унять дрожь, берет одну из криокамер и заносит внутрь.